Зала была необъятных размеров и буквально забита всевозможными скульптурами, мраморными королями и королевами, сидящими на тронах, генералами и солдатами, застывшими на бронзовых конях, мыслителями древности, богами и богинями всех эпох и народов. — Джек, куда мы попали? — осипшим голосом спросил Дойл. — Полагаю, мы в хранилище Британского музея, — сказал Спаркс. «Ну, тогда здесь должен быть выход», — радостно воскликнул Дойл. «Конечно, выход должен быть, но для начала не мешает найти дверь», — резонно заметил Спаркс. «А что это были за привидения?» «Поговорим об этом позже», — сказал Спаркс, спрыгивая с ящика. «Поднимайтесь, Ларри, мы от них еще не отделались». Ларри вскочил на ноги, готовый следовать за Спарксом. «Вы в порядке, сэр?» — обратился он к Дойлу. «Признаюсь, глоток крепкого шотландского виски мне бы не помешал», — сказал Дойл. Бодрое настроение Дойла подействовало на Лари вдохновляюще. «А я уж было подумал, что вам крышка, сэр», — сказал он. «Если бы не ваше молниеносное вмешательство, я бы точно протянул ноги», — улыбнулся Дойл. «Ножом тяпнуть мне раз плюнуть. Главный сэр вовремя успел». «Спасибо, лари Я вам очень признателен». — сказал Дойл. Они догнали Спаркса, освещавшего путь факелом, пробираясь между беспорядочно сваленными коробками и ящиками. Они за каждым следующим поворотом открывали для себя все новые и новые чудеса. Коллекцию погребальных урн, от огромных размером с бочку до крошечных величиной с желуди. Огромные серебряные свинцовые саркофаги, украшенные драгоценными камнями. Золоченые кареты предназначавшиеся для королевских особ, это фалки из черного дерева и слоновой кости на высоких колесах, манекены в ритуальных костюмах африканских племен, многочисленные гобелены с изображением средневековых битв, внушительную коллекцию чучел диких животных, обитающих в самых разных уголках Земли, медведи, дикие кошки, волки, слоны, носороги, страусы и крокодилы, и целый сон невиданных ночных обитателей а также изумительную галерею произведений живописи, от идиллических пасторалей до картин апокалиптического содержания. Они прошли мимо длинной батареи пушек, катапульт и других наступательных приспособлений, мимо фантастических летательных аппаратов и аппаратов для погружения в морские пучины. Здесь были собраны все мыслимые и немыслимые предметы реального и вымышленного миров, и все это покрывал толстый слой пыли. — Джек, вы когда-нибудь видели нечто подобное? — в изумлении спросил Дойл. — Нет. До меня доходили слухи о существовании какого-то хранилища, но такое я не мог себе представить, — сказал Спаркс, отыскивая глазами выход. — Сдается мне, сэр, что это похоже на кладбище, — уныло заметил Ларри. — Символы завоевания Британской империи, — добавил Дойл. «Появится новый завоеватель и освободит нас от этого бремени», — иронично заметил Спаркс. «Так что повода для беспокойства у нас с вами нет». «Похоже, в это подземелье не спускались уже несколько десятилетий», — сказал Дойл, смахивая пыль с мизинца Афродита. «Ну, кто-то все-таки спускался, но довольно давно, чтобы украсть, например, статую Туамутефа. Это в лучшем случае» буркнул Спаркс. «Что вы хотите этим сказать, Джек?» «Все довольно просто. Хотя кажется, что в хранилище царит невероятный беспорядок, но это не так. Каждая коллекция собрана в соответствии с определенной целью и логикой, и почти в каждой не хватает, по крайней мере, одного предмета. Взгляните сюда». Спаркс указал на статуи эпохи эллинизма. Это были женские фигуры из мрамора. Клио. «Парпсихора, Калиопа, Эфтерпа», — перечислял Спаркс. «Девять мус», — сказал Дойл. «Совершенно верно. А здесь их всего пять. По следам на полу отчетливо видно, что четырех восхитительных дам не хватает. Мельпомены, полигимнии...» Спаркс запнулся. «Кого еще, Дойл?» «Алии и Урании». «Спасибо. Видите, они стояли здесь» рядом со своими сестрицами. Вы думаете, их украли? Не сомневаюсь. На других местах я заметил то же самое. По-видимому, выборочно крали почти из всех коллекций. Достаточно было пробить колодец в туннель, и путь в хранилище открыт. Члены Темного Братства могут обворовывать сокровищницу до скончания века, и никто ничего не заподозрит. Но зачем им это? Есть два варианта — оставить себе или продать. Предметы из этих коллекций по большей части бесценны. Значит, члены братства хотят установить контроль на рынке антиквариата, — удивленно заключил Дойл. Ну, полагаю, для этих монстров такого рода занятия слишком прозаично и мелко. — Как думаете, Ларри? — спросил Спаркс. — Само собой, сэр. Это все равно, что какие за провелы соберутся просверки печь. Именно. Подозреваю, что эти кражи преследуют сразу две цели. Первое, они получают предметы необходимые для ритуальных целей, как, скажем, статуя Тома Тефа. Вторая, наиболее ценные предметы, они сбывают на черном рынке, получая при этом огромные деньги. Но вы говорили, что эти люди и без того фантастически богаты. удивился Дойд. «Запомните одно непреложное правило дома. Его придерживаются все богачи. Трогать основной капитал нельзя ни при каких обстоятельствах». «Аминь!» — буркнул Ларри, вспомнив, очевидно, свою голую жизнь. «Извините меня, Ларри, этот принцип распространяется, конечно, не только на богатых», — с самым серьезным видом произнес Спаркс. «Все нормально, босс!» — улыбнулся Ларри. «Я, пожалуй, погляжу тут вокруг». «Но воспрепятствовать этому наглому воровству, я думаю, можно», — сказал Дойл. «Если замуровать туннель, можно остановить это безобразие», — кивнул головой Спаркс. «Однако, думаю, все, что можно было разворовать, уже разворовали. Вспомните ржавый замок, да и сами ворота, которые не открывались, бог знает сколько времени». Дойл тяжело вздохнул. А вот удастся ли нам выдвинуть обвинения против фирмы Радборна «Сыновья» — это весьма сомнительно. Кроме того, это вообще не в наших интересах. Как так? Без прямых улик их виновность не докажешь. Обвинения, выдвинутые против столь благопристойных граждан, какими выставляют себя члены братства, якобы ничем себя не запятнавших в глазах общества, будут использованы против нас. Они уйдут в глубокое подполье, А мы станем всеобщим посмешищем. Если мы действительно хотим нанести братству сокрушительный удар, нам до поры до времени лучше держаться подальше от любых скандалов». Из-за ящиков вдруг послышался тихий свист. «Вы только поглядите, что я нашел, джентльмены», — сказал Ларри. Спаркс вместе с Дойлом поспешили на огонек свечи, мерцавшей за баррикадой из ящиков. Спаркс поднял факел повыше, и они увидели по меньшей мере десятка-два саркофагов с мумиями, стоявших рядами. Они были открыты, крышки валялись в стороне. В двух саркофагах лежали черные сморщенные мумии, запеленутые в полуистлевшую ткань. Остальные саркофаги были пусты. Господи Иисусе! в ужасе прошептал Дойл. «Стража фараона!» — проговорил Спаркс, изучив пиктограммы на крышках. Здесь покоились тела воинов. Все саркофаги одинакового размера и с идентичными иероглифами. Когда фараон умирал, его стражников убивали и хоронили вместе с повелителем. Они должны были сопровождать его в землю древних. — Вот это была обслуга! — хмыкнул Лай. Все трое переглянулись. — Удивительно, конечно! — с загадочной улыбкой произнес Спаркс. — Все понятно. «Но что теперь делать, Джек?» — спросил Дойл. И в этот момент в противоположном конце хранилища раздался скрежет ржавых петель. «Пока что предлагаю бежать отсюда и как можно быстрее», — встревоженно проговорил Спаркс. И они побежали, помчались, отыскивая выход из хранилища, и в дальнем углу обнаружили, наконец, массивные дубовые двери. Поднеся свечу поближе, Ларри осмотрел замки. Болты прикручены намертво, — со вздохом сообщил он. — Нам эти двери ни за что не открыть. Трое мужчин навалились на дверь, но она даже не дрогнула. — С другой стороны наверняка закрыто на засов, — пояснил Ларри. — Экскурсантов здесь, как мне представляется, не ждали. — Чертов, музей, — пробормотал Тойл. — Мне поискать другой выход? — спросил Ларри. — У нас нет времени. Бросил Спаркс, оглядываясь по сторонам. — Ларя, нам сейчас нужно что-то очень тяжелое. — Понял, сэр. — Дойл, здесь где-то были пушки. Вы не помните где? — По-моему, далековато отсюда. Надо их непременно найти, потому что от этого зависит наша жизнь. Они бросились вглубь хранилища, казавшегося им таинственным и враждебным. До слуха снова долетел скрип в петель, но преследователей видно не было. Джер, Ну, найдем мы эту пушку. И что потом? В зависимости от ситуации. С ситуации все ясно, Джек, нетерпеливо произнес Дойл. Несмотря на то, что я не привык посягать на государственное имущество, нам придется или пробить эти двери, или защищаться. Как получится. Дойл решил не высказывать своего мнения, ибо каждый раз, когда он слышал скрип петель, волосы у него вставали дыбом. Им казалось, что они ведут поиски уже целую вечность, хотя прошло каких-нибудь три минуты. Скрип петель прекратился, и в хранилище воцарилась зловещая тишина. Наконец они увидели пушки, целую батарею. Им осталось только выбрать подходящее орудие. Спаркс остановился возле турецкой маркиры. Ухватившись с обеих сторон за ствол, спотыкаясь и проклиная все на свете, они поволокли орудие за собой. «Откуда вы знаете, что пушка в исправности, Джек?» — спросил Дойл. «Я не знаю этого». Колеса пушки жутко скрипели, но Дойл услышал, как сзади с грохотом повалились ящики. Преследователи ворвались в хранилище и, сметая все на своем пути, приближались к ним. Спаркс остановился и огляделся. «Дойл, мы с вами правильно идем?» «Я думал, вы знаете дорогу». «Да». «Захватите, пожалуйста, парочку вон тех сабель», — попросил вдруг Спаркс, показав на гору холодного оружия у стены. «Вы думаете, они нам понадобятся?» «Не знаю, но не хочу оказаться в дураках в том случае, если придется браться. Дойл подхватил с земли две кривые сабли, и они потащили пушку дальше. «Пожалуйста, Боже, укажи нам путь к выходу, и не дай попасть в лапы этих мертвецов», — молился Дойл. «А, вот и статуя Геркулеса, повергающего Люба. Мы точно проходили мимо нее». «Мы правильно идем, Джек», — объявил он. Ларри ждал их у дверей, возле которых была навалена гора оббитых кирпичей, металлической арматуры и каких-то обломков. «Боюсь, сэр, мне тут пришлось кое-что порушить», — извиняющимся тоном сообщил Ларри. «Вам простится этот грех, Ларри». — успокоил его Спаркс. — Помогите нам. Они установили пушку в десяти футах от дверей. — Дойл, найдите что-нибудь, чтобы закрепить орудие, — попросил Спаркс. — Из-за отдачи выстрел может быть слабее, чем надо. — Ларри, забейте ядро в жарло. у нас будет всего один выстрел.